Глава 91. Уже в понедельник Петр Нееми получил сообщение из НСЦ относительно материалов, которые отправил туда. Конечно, только по телефону и в устной форме, но поскольку его смысл исключал двойное толкование и своё письменное заключение они обещали прислать на той же неделе, он позвонил Лизи Лам. С кровью, найденной нами в лодке, всё получилось точно, как я и опасался, сказал Нееме. Она человеческая, но это единственное, что они могут сообщить. На мой взгляд, речь шла о довольно большом количестве, но они не горят желанием подписаться под этим. Разберёмся, сказала Лиза Лам. Какие у них ещё результаты? Обрывки верёвки, найденные нами на острове, по материалу соответствуют синему шпагату. моток, который мы взяли из посудины отца Джонсона. Кроме того, он необычный. Немецкого производства, не продаётся в Швецию. То есть обрывки верёвки с места обнаружения станков из этого мотка неизвестно, ответил Нееми. Единственное, они смогли сообщить, что материал в обоих случаях один и тот же и необычный. Неплохо. констатировала Лиз Лам, что ещё мы узнали. Далее всё обстоит лучше. Патроны, полученные нами от дочери отца Джонсона, совсем необычные. Фирма Remington закончила их выпускать ещё в начале 50-х. Пуля из нашего черепа соответствует тем, которые она нам дала. В Линчхопинге это не вызывает сомнения. Какой-то там металлургический фокус-покус. «Сколько патронов дочь Джонсона передала в наше распоряжение?» «Две коробки на пятьдесят выстрелов каждая, в одной осталось двадцать штук и тридцать одна штука в другой». «То есть они немало постреляли за эти годы», — констатировала Лиза Лам. «Да, и фотографии из альбома, найденного нами в лодке, указывают на это. Похоже, стрельба главным образом велась по мишеням». «По банкам, картонным тарелкам и всему такому, не в людей». «Приятно слышать», — заметила Лиза Лам. «Угу», — сказал Ниеме, «хотя один раз кто-то сделал это». «Пуля в черепе соответствует ружью?» «Да, судя по всему». «Плюс два», — согласно оценке НСЦ. «И, на мой взгляд, они не хотят давать больше, в основном по той простой причине, что она безоболочечная». и прилично деформировалось при прохождении сквозь кости черепа. Плюс 2 всё равно неплохо. Я знаю, сказала Лиза Лам. Если я поняла тебя правильно, общая картинка ещё лучше: оружие, патроны, моток шпагата, плюс человеческая кровь, найденная вами в лодке. Ну, я и не собираюсь жаловаться, признался Ниеме. Я доволен. Я тоже. — поддержала Лиза Лам. — Поэтому и решила задержать его уже завтра рано утром. И лучше всего взять из дома. — И ты хочешь, чтобы я и коллеги провели там обыск? — констатировал Ниеме. — Точно, — подтвердила Лиза Лам. — У тебя найдутся люди для этого? — Найдутся, — заверил Ниеме. — У тебя есть еще какие-то пожелания? — Да, его компьютер, естественно, или если у него есть смартфон... Всё иное на твоё усмотрение, это ты знаешь лучше меня. Я тут подумал вот о чём, сказал нееме. Пожалуй, тебе стоит напомнить коллегам, которые будут его допрашивать. Ты помнишь, наверное, синюю ночную рубашку, единственное одеяние на ней, когда они нашли её в доме. Это же была ночнушка Джиди Кунчай. Но едва ли найденного тела Да, подтвердила Лизу Лам, я помню её. А в чём проблема? Куда она делась? сказал Пэтр Нееми. На этот вопрос ведь Джонсон сможет ответить. Я понимаю, о чём ты подумал, сказала Лизу Лам. Когда человек спит в ночной рубашке в такую жару, на ней должна остаться ДНК. Да, если ты натягиваешь её на какого-то другого чьё тело в крови, Там должна была оказаться и ДНК этого человека тоже. Два разных ДНК на одном наряде, и, мне кажется, в таком случае у нас есть профили обеих женщин. Джиди Кунчай и Яды Сонг Правати, подсказала Лиза Лам. Точно, а как насчёт кид для волос? констатировал Ниеме. Я позабочусь, чтобы Джонсону спросили об этом, пообещала Лизу Лам. Нееми, молодец, подумала она, как только положила трубку. Почему никто другой ничего не сказал о ночной рубашке? Возможно, все забыли. Приятная женщина это ламм, подумал Нееми, как только закончил разговор. Красивая и хорошо тренированная, из тех, кто может позаботиться и о себе, и о других.